Программу «Радио Петербург» продолжают литературные чтения. Послушайте повесть Александра Бестужева-Марлинского «Замок Эйзен». Читает народный артист РСФСР Николай Мартон. Замок Эйзен В последний поход гвардии, будучи на охоте за Нарвою, набрел я по берегу моря на старинный каменный крест. Далее, в оставленной мельнице, увидел жорнов, сделанный из надгробного камня, с рыцарским гербом, и, наконец, над оврагом ручья развалины замка. Все это подстрикнуло мое любопытство, и я обратился с вопросами к одному из наших капитанов, известному охотнику до исторических были и старинных небылиц. Он уже успел разведать подробно об этом замке от пастора, и когда нас собралось человек пять, то он пересказал нам все, что узнал, как следует, ниже. Александр Бестужев Этому уж очень давно стоял здесь замок по имени Эйзен, то есть «Железный».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 а другой в щеку, да и пошла потеха. А там и прав тот, кому далоса. Однако и рыцари были не промахи. Как строили чужими руками замки, так говорили, это для обороны от чужих. А как выстроили да засели в них, словно ворлиные гнезда, так и вышло, что для грабежа своей земли. Таким-то кобытом владел этим замком барон Бруно фон Эйзен. Был он из смирных между своей братьей даром, что и те удальством слыли даже заморем. Бывало, как гаркнет «на коней, на коней», то все его молодцы взмечутся, как угорелые, и беда тому, кто выйдет последним. Коли подпоясал он свой палаш, а палаш его, говорят, пуда чуть ли не полтора весил, то уж не спрашивай, куда. Знай, скачи за ним следом, очертя голову. Латы он носил всегда вороненные, как осенняя ночь, и в них заклепан был от каблуков до самого гребня. Глядел на свет только сквозь две скважины в наличнике, и, сказывают, взгляд его был так свиреп,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 Как не взманит оно сердце молодецкое добычей, Ведь в чужих руках синица лучше фазана. Вот как наскучит сидеть сиднем за кружкою, Так и кинется он границам русским. Ему не нужно ни мосту, ни броду, Прискакал к утесу, А река рвет и ревет, как лютый зверь. Что ж бы вы думали? За мной, ребята, и бух в воду первый. Кто выплыл хорошо, потонул туда и дорога, Скажет только бывало, отряхивай скотина, И помин простыл. Да ему с полгоря было так горячиться, Конь служил под ним с заморской мастью вороной, Что твоя смоль. В скачки с него зайцев захлопывали, В погоне река, не река, Забор, не забор, а в деле словно сам черт под седлом, И ржет, и пышет, с зубами ест и подковами бьет. Зато барон любил и холил этого коня. Счетным зерном из полы кормил, Из своего кубка медом подчивал. А коли надо случалось, Коню сослужить службу трудную, Так отскачет полдороги, Да фляжку вина ему в глотку. Прочхнется тот, встрепенется, И опять летит, до искры подков сыплют. Ну вот, и заедет он далеко, В Русь, врасплох. Завидел деревню, подавая огня,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 и невредим выходил из побоища, потому что не всякий совался вблизь к его латам, и никакая стрела не брала его панциря. Ходила молва, будто латы его заговорены были. Оно истаточное дело. Барон много лет возился с египетскими чародеями, когда за господин гроб рыцари ездили на край света подраться между собою. Как бы то ни было...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 «Обокрал ли? Прогневил ли, какой слуга или оруженосец соседа-рыцаря? Сейчас давай тягу, Вейзен!» Под гербом барона скрыто и забыто было все прежнее. Зато уж в деле не зеваю него. Чуть струсил, чуть оплошал, глядишь, и качается дружок вместо фонаря с пеньковым галстуком от простуды.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 В буянстве самый закоренелый драгун показался бы перед ними красную девушкою, и двенадцать киевских ведь вместе не выдумали бы таких проклятий, какие отпускали они за одну чашу брантвейна. Страшные, оборванные, однако при шпаге и железный картуз на бекрень разгуливали они по хижинам эстонцев поколачивали их, для препровождения времени ласкали их дочек и брали контрибуцию с жен, чем Бог послал. Зальется бедняга горючими, да и пойдет в холодную избу за пустую чашку. Не то что бьют, да и плакать не велят. Однако же на него находили часы, не скажу божьего страха, но человеческой робости. Буйно было прошедшее, а что впереди, весьма неутешно. Как не любил он шум и разбой, а все-таки скука садилась с ним в седло, и на стул незваная, и как бес в рукомойнике выглядывала с донышка стакана. Лишь за ней ведь он выжать смех из сердца, потому что смех дается только добрым людям». Вот уж стукнуло нашему барону и за сорок, а с сединой в бороду черт в ребро. Раз вскинулась ему блажная мысль в голову. Женись, барон, а вось это просеет тебя, при том же наследники, ведь попытка не пытка. За невестами дело не станет. Да, кстати...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 как будто за ним гналось две дюжины медведей. В замке все взбегались, увидя людей, разодетых попугаями. Старый барон в суетах надел воротником сапожную манжету. Матушка насурмила вместо бровей губы. И заверное слышал я, что сама Луиза, как не хотела казаться равнодушной, однако встретила гостя в разных чоботах. Похоронное лицо свата – Удивила очень семью Бока, но когда он выговорил предложение дяди, то если б бомба упала к ним на чайный столик, она испугала бы их менее. Отец, качая головой, рассчитывал по пальцам силу жениха. Матушка, заклинаясь, что не отдаст дочери за душегуба, толковала, однако ж, о подвенечном наряде. Луиза плакала на взрыт А бедный сват, разжалованный из женихов, стоял, как убитый, посылая к черту дядю, которого он ненавидел за то, что он, как в насмешку, послал его сватам к его прежней невесте. Что ни говори, о возже, которыми правят людей, сплетены из железа и золота. Все или боятся одного, или жалуют больно другое.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 Только вино это показалось свату настоянно перцем. Матушка поперхнулась, а дочь, смешав его со слезами, через силу принудила себя выпить несколько капель. Регинальд, как безумный, кинулся на лошадь и помчал к дяде веселую, себе горькую весть. Через две недели была и свадьба. Гостей съехалась мать тьмущая, ведь и тогда охотников попировать на чужой счет было вдоволь. «Только столом тряхни, так то и дело, гляди в окошко поезд, за поездом к крыльцу, будто по ним клич кликали. Но ведь у прежних бар ни пиво варить, ни вино курить, хлеб-соль не купленные».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 морщины такие борозды, на которых всходят плохие растения, прибавил какой-то забавник. Поглядим, рассуждали мы, голубка ли выклюнет глаза этому старому ворону, или он ощиплет ей пёрышки. Впрочем, всех сказок не переслушать. Как водятся гости попировали до белого утра. Морожевки, рябиновки, настойки из полыни. Зари и прочих невинных трав лилис, А заморских вин пей не хочу. Утро застало пировавших Или за столом, или под столом, А, к крайнему сожалению, Любителей прежних обычаев Пир этот, за исключением битой посуды И подбитых носов, Кончился весьма миролюбно.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 Она вздрагивала при каждом звоне шпор своего мужа, и ее так напугали рассказы об его свирепости, что она замирала от страха, когда он целовал ее, будто он хотел высосать ее кровь, или когда он ее ласкал, то представлялось, что добирается до ее шеи для удавки. Горько жить и с добрым, да немилым человеком. Посудите ж, каково было вековать с таким зверем,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 «Твоя родина спальня, изволь-ка, сударыня, сидеть дома да прясть, а не рыскать по гостям. Да и что значит слезы, которыми ты, как блестками, унизываешь шитье свое? Почему лишь я подхожу к тебе, твое лицо становится так кисло, что на мне ржавеет панцирь? Небось, на племянника моего ты очень умильно глазеешь. Черт, меня возьми тут что-то недаром».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 Притом же она не любила мужа, он не уважал дядю, стало их, ничто не хранило, а прежняя любовь влекла. Мудрено ли, что с каждым днем оригинальт становился Луизе милее, и с каждым днем муж ненавистнее, с каждым днем она виноватее. Надоело и барону нянчиться с женой. Бывало, ни свет, ни заря отправляется он на грабеж или в набег, или в отъезжие поле, здоровается с женой бранью, прощается угрозами. Какое ж сравнение с Регинальдом, с добрым, с благородным Регинальдом. Впрочем, сохрани меня, Боже, заступаться за них. Во всяком случае, их склонность была порочна. Обмануть мужа, изменить дяде грех великий.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 То пошлет чужие грани перекопать, То сжечь нивы, то заставляет губить в набегах старого и малого. Вот так то одно дурное намерение ведет ко множеству черных дел. Минул год, случились обороны гости. После обеда все на веселе вышли пострелять из лука в зверинец. Вот принесли самострелы, а что не самый огромный, подли барону, он его любимый был. Вот и вызывает барон силачей натянуть его. Однако же, как ни пытались, никто не может, а барон-то над ними подсмеиваться. Дошла очередь и до Регинальда. Он уперся в стальной лук пятою, да как потянул тетиву кверху, так только слышно динь-динь, все ахнули